Глава 61. Как тебе это удалось? Раздается резкий голос Суворова. И я выдыхаю с облегчением, но это чувство длится недолго, потому что уже в следующую секунду происходящее напрочь сбивает меня с толку. «А ну, отпусти меня!» – шипит Даша. «Сейчас же! Убери ты свои уже руки! Не трогай!» Он сгребает мою подругу. Ближе. Игнорирует ее возгласы. «Что ты сделала?» – спрашивает хмуро. «Ничего, мы просто фильм смотрели», – вступая в разговор я. Свет тоже просто так отключился. Мрачно интересуется парень, явно не верит нам. — Отпусти! Нечего меня лапать! — Не держу! — рявкает Суворов. — Сама под руку попалась. — Да тебе вечно все само попадается. «Даша — Даша! — цедит он. «Что — Что? — бросает подруга. Между этими двоими буквально искры летят. Но сейчас меня намного сильнее тревожит другое. Пока они продолжают свою словесную перепалку, думаю о том, кто мог устроить весь этот сбой со светом. Если это не Артем, и мы, понятное дело, тоже ни при чем то остается только один вариант — царьков, его люди. Мои глаза понемногу привыкают к темноте, хотя в скупом освещении от звезд и слабом мерцании луны скорее видны лишь смутные контуры. Уже не слушаю, как ребята ругаются. Мысли далеко. Суворов и Гром совсем не похожи на близких людей. Но выяснить, что они иногда общаются, не проблема. К тому же их могли видеть на яхте. Да хоть кто-нибудь из подружек Дины, ей доложили. А там, где Дина, там и Царьков. Ничего не было секретом. «Значит, нас раскрыли». «Нужно уезжать», — говорю. «Что?» Судя по всему, сейчас и Даша, и Артем одновременно поворачиваются ко мне, потому как вопрос задают в один момент. «Здесь нельзя оставаться», — продолжаю. «Нет, это не обсуждается», — отрезает Суворов. Надо дождаться Богдана. Он должен скоро вернуться. Но кто-то уже тут, выпаливаю. Свет же не мог пропасть без причины. Часто тут бывали такие проблемы. Никогда раньше, бросает парень. Аля права, соглашается со мной Даша. Тут оставаться небезопасно. Богдан бы не возражал. Повисает напряженная пауза. Кажется, Суворов собирается что-то сказать, но вдруг раздается грохот. Оглушительный, где-то внизу. Невольно зажимаю уши. «Что это?» — спрашивает Даша. «Сейчас разберусь», — заявляет Суворов. «Нет, ты не можешь?» Вы будете тут, твердо заявляет он. Сидите тихо, ни звука, ясно? Я скоро вернусь. Ждите. Не надо никуда идти, бормочу. Давай просто выйдем отсюда, как-нибудь осторожно, уедем. У тебя же есть машина, прибавляет Даша. Есть. Тогда? Мы уедем. Чеканец Суворов. Но сначала нужно проверить дорогу на выход. Их несколько. Я вернусь за вами, когда пойму, где чисто. Спорить нет смысла. Парень тоном дает понять, что все решено. Он как Богдан. Есть только его мнение единственное правильное. Но возражать не лучшая идея. Суворов знает дом гораздо лучше нас. Снова возникает тишина. Снизу не доносится ни единого звука. Если бы туда вломились люди Царькова, то это было бы слышно. Или нет? Есть спецы, которые пробираются практически беззвучно. Так в кино показывают. А тут... Мне еще другое из кино вспоминается. Главные проблемы начинаются, когда герои решают разделиться. «Нам всем лучше быть вместе», — говорю. «Не надо расходиться». «Да». — роняет Даша. — Ты подумай, — прибавляю глухо, — если с тобой что-то случится, как мы будем отсюда выбираться? Но Суворова это не пугает, наоборот, будто подстегивает. А вам не надо выбираться, — бросает он. Дверь закрывается изнутри. Никто не станет проверять здесь каждую комнату. Дом огромный, поэтому сидите тихо, и проблем не будет. «Артем!» — начинает Даша. «Ты же так хотела от меня избавиться!» — хмыкает он. «Дурак!» Даже в полумраке вижу, как она бьет его кулаком в живот. «Тише, Даш!» — говорит Суворов. Все, нечего панику разводить. Скоро приду. Он выходит, а мы остаемся вдвоем. Спокойнее не становится. Хотя Даша аккуратно закрывает дверь, мы обе присаживаемся на диван, вслушиваемся в тишину. Жутковато. Нет, жутко. «Как думаешь, сколько ждать?» — не выдерживает Даша. «Минут пять. Роняю. Может, десять. Опять молчим». «Ну, все?» «Опять», — спрашивает подруга. «Нет, еще и пять минут не прошло. Прошло? Я считала. Я тоже». «Проходит больше времени». Наверняка и пять, и десять минут позади. Но из коридора не доносится ни звука. В доме теперь вообще подозрительно тихо. Начинает казаться, будто и тот грохот прежде нам попросту почудился. Суворов до сих пор не возвращается. «Может быть, его схватили?» — бормочет Даша. — Мы бы услышали. — А вдруг нет? — Не знаю. Но совсем беззвучно точно бы не получилось. — Наверное, он пошел смотреть, как нам лучше выехать. — Продолжаю, стараясь успокоить и ее, и себя. — Или машину готовит. — Да что там готовить? — Давай еще подождем. Да. Все равно других вариантов у нас нет. Идти вниз точно нельзя. Если Суворова все-таки схватили, то и нас без проблем поймают. А останемся тут, то, может, и переждем. Гром должен вернуться, так сказал Артем. Как бы мне хотелось, чтобы он сейчас оказался здесь. В этот самый момент. Невольно обнимаю себя руками, потому что от волнения начинает сильно потряхивать. «Аль!» — зовет Даша. «Что?» «Я, наверное, пойду, гляну, что там». «Нет, Даш, ты чего?» Она порывается подняться, А я хватаю ее за плечо. Даш куда? Выдаю. Нельзя выходить. И Артем так сказал. И вообще, ты же сама понимаешь, если тут тихо пересидим, то нас никто и не заметит. Понимаю, Аль, но... Она запинается и, наконец, выпаливает. Не могу я так. На душе тревожно. Что там такое? Почему он еще не пришел? Много причин может быть. Да, много, — говорит. Поэтому и хочу понять. Даже не надо. Прости, Аль, я постараюсь быстро. И они же тебя ищут, не нас. Так что даже если меня тоже схватят, это ничего, — Просто скажем, что тебя тут и не было, или что ты сбежала. А ты просто тут пока побудь. Но это точно как в кино теперь. В кино? Ага, все это. Герои разделяются и начинают пропадать по одному. Как раз, когда надо держаться вместе. Молчит. Даша, ты же понимаешь... — Если его и правда поймали люди Царькова, то мы никак ему не поможем, если тоже попадемся. — Говорю, говорю. Она вроде бы слушает, согласно угукает, но стоит мне замолчать, как мигом выдает. — Все понимаю, Аль, но ты тоже меня пойми. Если продолжу тут дальше сидеть, то... «Ну, не могу. Просто не могу. Видишь?» «Вижу. Даже в плохом освещении заметно, как ее буквально подбрасывает от волнения за парня. То, что они постоянно ссорятся и ведут себя так, будто на дух друг друга не переносят, еще ничего не значит. Точнее, значит... Но совсем не то, что сперва может показаться, если этих ребят ближе не знать. «Мне совсем не хочется, чтобы Даша рисковала. Царькову не нужны проблемы. Ребятам он ничего не сделает. Понимает же, из какой семьи Суворов. Их он не тронет. Ему нужна только я». Значит, здесь главное мне никуда не попасться. От того, что Даша продолжит сидеть тут со мной и еще больше себя накрутит, ничего не поменяется. Лучше не станет. Аль, повторяет она. Хорошо, иди, роняю. Но, пожалуйста, будь осторожна. Если получится то возвращайся поскорее конечно она обнимает меня и вскоре скрывается за дверью а я снова запираюсь теперь одна напряжение лишь нарастает вдвоем было проще а тут вздрагиваешь от каждого шороха возвращаюсь на диван Поджимаю ноги. Очень стараюсь успокоиться, хотя в такой ситуации это нереально. Но если буду паниковать, лучше точно не станет. Стоп! Что это? Оборачиваюсь на странный звук. Где-то вдалеке слышатся раскаты грома и меня буквально передергивает от волнения. Но пару секунд назад это точно не походило на гром. Просто ветки бьют по стеклу. Дерево совсем близко посажено. Ветер разыгрался, вот и вышло, что... будто кто-то в окно скребется. Но я все же не могу усидеть на месте. Осторожно приподнимаюсь отхожу в сторону, чтобы лучше видеть окно. Занавеска завернута не до конца, однако кроме колышущихся веток ничего больше не вижу. Или темнота мешает разглядеть. Опять этот звук. Точно из-за окна. Вспышка молнии озаряет пространство вокруг на пару секунд. И этого оказывается достаточно. Четко выхватываю взглядом массивный темный силуэт. Явно мужской. Высокая фигура, крупная. Хотелось бы... Чтобы это был гром. Но его бы я узнала сразу. Это точно не он. Кто-то другой. Да и разве Богдан стал бы лезть в дом через окно? Нет. Выходить из комнаты опасно. Но и дождаться, пока этот тип заберется внутрь, тоже нельзя. Хотя... Окно же закрыто, разобьет, надеюсь, стекла здесь крепкие. Невольно оглядываюсь по сторонам. Не нахожу ничего лучше, чем взять высокую вазу со стола рядом. Не хрустальная из металла. Никогда раньше не било людей, но, видимо, придется. Сейчас у меня нет других идей, как защититься. Но пока я стараюсь стать невидимой, приближаюсь вплотную к стене, встаю так, чтобы меня нельзя было сразу заметить. Возможно, этот человек сюда вломится, но потом просто пройдет дальше, Выйдет в коридор и уйдет. Да, лучше бы так. Но если мне не повезет, придется действовать иначе. Крепче сжимаю вазу. Снова сверкает молния. И к своему ужасу я понимаю, что насчет закрытого окна... Сильно ошиблась. Оно было просто прикрыто. Плотно. Однако сама щеколда не повернута. Ведь прямо сейчас наблюдаю, как окно без проблем распахивается. Порыв ветра врывается в комнату, разметав занавески. Сильно вжимаюсь в стенку, Впиваюсь пальцами в массивную вазу. Неизвестный тип пробирается в комнату. Ловко, как настоящий профи. Хотя в один момент, кажется, он теряет равновесие, когда встает на подоконник. Но уже в следующую секунду это ощущение проходит. Нет, был бы он не профи, то вообще бы сюда не забрался с улицы. Этот мужчина явно в хорошей форме. Пока радует лишь то, что из-за воя ветра невозможно различить мое дыхание. Стараюсь ничем себя не выдать. Пусть он просто уйдет. Просто уйдет. Мужчина так и делает. Уверенно направляется к двери, но в какой-то момент вдруг останавливается. «Нет, не может быть. Я же не шевелилась, даже не моргала, наблюдая за ним. Он ничего не мог услышать. Но тут что-то в нем выглядит знакомым». Неуловимо. Конечно, это не гром, но все же я как будто знаю его очень хорошо. Глупости. Откуда мне знать охранников Царькова или его бандитов? Да может, это вообще какой-то известный головорез, которого он отправил, чтобы меня похитить. Фигура резко оборачивается. В тот же миг снова мелькает молния. И хоть я замахиваюсь вазой, сделать ничего не успеваю. Застываю на месте. «Ваня!» — выпаливаю изумленно. «Привет, Аль!» — улыбается парень и шагает ко мне. «А это ты чего?» Хмурится, изучая вазу. Да так, отмахиваюсь и ставлю предмет обратно на столик. — Как ты здесь оказался? — спрашиваю. — Искал тебя, — говорит он. — Понял, что этот... Ваня мрачнеет и хмурится. — Гром тебя увез, — бросает парень. Забрал насильно, удерживает здесь, в доме своего дружка. Ты за нами следил? Да, сначала потерял, но потом повезло. Понял, где ты. Конечно, чтобы сюда попасть, пришлось постараться. Везде камеры. Подожди, бормочу. Так история со Светом? Это ты устроил? «Ну да», — кивает. «Где ты такому научился? Ни связи, ни электричества?» «Да чему там учиться?» — пожимает плечами. «Я разбил щиток. Разнес так, чтобы, если и починили, то не скоро. Как со связью вышло, без понятия. Хотел только камеры отключить, чтобы тебя забрать». «Вань!» «Что?» Обнимаю его. Накатывают воспоминания о нашем прошлом общении. О том, как мы дружили до появления Дины. До того, как весь этот кошмар завертелся, и я вообще уже перестала хоть что-то понимать. Хорошее было тогда время. И сейчас я очень рада видеть старого друга. «Надо выбираться, Аль», — говорит Ваня. «Ты видел кого-нибудь?» «Кого?» «Ну, каких-то охранников или...» «Нет, вокруг никого». «А взрыв?» «Какой взрыв?» «Внизу. Отстраняюсь, чтобы на него посмотреть. «Это не ты устроил?» «Нет, не знаю, про что ты. Но давай не терять время». «Мне повезло, что я сразу тебя нашел. Просто заметил тут вспышку света, как от яркого фонаря. А потом ничего. Решил проверить. К счастью, окно оказалось открытым». Он тянет меня за собой. «Ладно, потом обсудим», — говорит парень. «Давай выбираться». «Знаешь, Вань...» Не уверена, что нам стоит сейчас уезжать. Медленно качаю головой. Постой, пожалуйста. Почему? За мной идет охота. Гром тебя не найдет. Поверь, я смогу защитить. Можешь во мне ни секунды не сомневаться. Знаю, раньше вел себя как болван, но теперь я... Вань, ты не понял... «Что не понял?» Опять мелькает молния, и я замечаю, как резко меняется выражение лица парня. Он мрачнеет. Брови сходятся над переносицей. «Ты здесь по своей воле?» – спрашивает Ваня. «Этот он тебя не похищал?» «Ну, не совсем так, но...» «Что?» — резко спрашивает Ваня. «Богдан меня защищает». «Интересно, как? Чем? Тем, что спрятал в доме своего дружка?» Чувствую, как его настроение моментально изменяется в худшую сторону. И понимаю, что Ваня выразился бы намного жестче, но заставляет себя давить большую часть эмоций. «Это очень долгая история», — отвечаю ровно. «Ты же сама никуда идти не хочешь. Значит, давай поговорим. Расскажи мне, что это за история». Молчу. «Аль, я себя последним дебилом сейчас чувствую. Разбил тут все, лишь бы внутрь пробраться. А теперь выясняется, что ты никуда уезжать не хочешь. «Не совсем так, но...» «Что, но?» Раздражается он. А потом сокрушенно выдыхает. «Черт, прости! Тебе нравится этот гром, да? А тут опять я в лес, когда никто не просил. Вань!» ты мой друг, и я очень рада тебя видеть. Говорю это и понимаю, что звучит все совсем не к месту. Ване нужна далеко не дружба. Помню его чувства ко мне. Но проблема в том, что большего дать не могу. «Он тебя не доставал?» — хмуро интересуется парень. «Не обижал?» Если чего не так пойдет, морду ему набью. — Вань! — Ты не смотри, что я такой полудохлый сейчас. Это после закрытой больницы, куда меня Дина запихнула. — Извини, я совсем забыла, что хотел встретиться, поговорить. Но та клиника, ты так ее описывал, мне стало не по себе. — — Да, и ты еще мало знаешь. — Тебе стало хуже? — Могло стать. Должно было, — хмыкает он. — Что? — выдаю пораженно. — Так, давай сейчас присядем. Беру его за руку, подвожу к дивану. Присаживаемся. — Что? — Это за клиника была? — спрашиваю. — Ну, что-то вроде психушки. — Как? Но ты... У тебя же были совсем другие проблемы. — Дина постаралась, — бросает Ваня. — Дело в том, что я начал кое-что вспоминать. И она либо догадалась, либо просто решила подстраховаться. — Вспоминать? «Да, об этом я и собирался сказать, Аль. Сначала был не до конца уверен. Плохо помнил, что именно произошло в тот вечер. Как будто вспышками по фрагментам. Но четкости никакой не было. А недавно накрыло. Все вдруг собралось в одну картину. И после этого я уже не мог относиться к Дине, как раньше». Понял очень многое. Например, ее слова про тебя, разные выпады. Все открылось совсем иначе. Что она говорила обо мне? Вопрос слетает с губ механически. Хотя умом понимаю, что ничего хорошего от Дины ждать не стоило. Разное, но это не важно. Отмахивается Ваня. «Главное, она сразу заметила, что между нами все поменялось. И практически сразу мне организовали новое лечение». «Это уже слишком. Даже для Дины». «Говорю это и понимаю, что у Дины нет тормозов». «Разве после истории с Эллой...» Я не сделала выводы? Сделала. Значит, удивляться здесь точно нечему. Согласен, сухо замечает Ваня. У нее простая семья. Не понимаю, откуда взялись такие связи. Но буквально через пару дней меня уже отправили в этот дурацкий санаторий. Там все красиво. Никто не называет это дурдомом. Но очень быстро я понял, что от их витаминов у меня в голове как туман, и мысли путаются, и сил ни на что нет. А там все пациенты такие, спокойные, умиротворенные, и посещение четко по графику. Короче, я перестал пить то, что они мне давали. Все выплёвывал, а дальше решил, что лучше вообще оттуда убраться. Дина не совсем из простой семьи говорю И связи у нее самые серьезные. Перед глазами сразу встает жестокое лицо царькова. Хорошо, что ты смог оттуда сбежать, продолжаю. Но то, что ты вспомнил это про аварию про тот вечер, да? — Даль, Дина опасна, — мрачно заключает он, — и она по-настоящему ненавидит тебя. Не понимаю, за что, но я вообще не думал, что люди могут так себя вести. Когда речь заходит про тебя, она как будто бешеная становится. — Этому я совсем не удивлена, — роняю с нервным смешком. Хотя сейчас царьков пугает намного сильнее. Все-таки он пошел войной против моих родителей. И ему все удается. Этот мерзавец добился того, что мою семью взяли под стражу. Звучит, как бредовый сон, но нет. Все реально. «Вань!» Та авария. Прочищаю горло, пересохшее от волнения. «Что случилось? Что ты вспомнил?» «Дина», — холодно бросает парень. Это она бросилась на меня и отвлекла от дороги. Вцепилась в мою руку, да она вообще чуть глаза мне не выцарапала тогда». «Вы же были вместе в машине», — сглатываю. «Зачем она так? Бросаться на водителя? Кто вообще станет так делать?» Дина точно ненормальная. Последние сомнения пропали давно, еще перед кабинетом Царькова, когда Дина цинично отвечала на вопросы про Эллу. Но тут она же сама могла пострадать. Она и пострадала. Ей повезло, что легко отделалась. Но все могло закончиться намного хуже. Неужели она этого не понимала? «На нее как будто что-то нашло», — отвечает Ваня. «Говорю же, если речь заходит про тебя...» Ее как будто накрывает. Она попросила салфетки. Я сказал, чтобы глянула в бардачке. Она полезла туда и нашла браслет, который я купил для тебя. Помню тот браслет. Увидела его на денье и ее совсем не смущало, что там гравировка. Я хотел, чтобы она вернула браслет обратно. А она достала его, начала рассматривать и отпустила идиотскую шутку. Гадость. Я сказал ей закрыть рот. Тут она взорвалась, начала орать, кинулась на меня, а дальше... Ну, я сам виноват. Нужно было действовать более сосредоточенно. Упустил момент. Всего секунда обзор потерял и съехал с дороги. Он замолкает. А перед моими глазами четко стоит эта картина. Еще раньше, когда я только узнала про аварию, про браслет, у меня роились мысли, что без Дины тут явно не обошлось. Не просто так это все случилось. К сожалению, я оказалась права. Да, она же просто чокнутая, бормочу. Она чуть не убила тебя. Ничего, Алья, в порядке. А у меня в голове мелькают сцены из больницы. Как пришла туда в первый раз, как видела Ванину сестру и его маму в жутком состоянии, как оказалась в его палате, как звала друга. Теперь и меня накрывает. Помню реанимацию, боль и страх. Тогда Ваня буквально находился между жизнью и смертью. Одина... Да у нее просто нет сердца. Когда представляю, что могла потерять друга навсегда, у меня внутри все болезненно сжимается под влиянием эмоций подаюсь вперед. Обнимаю Ваню. Он тоже меня обнимает. Мягко. И в этот момент кажется, будто ничего не было. Мы снова друзья, как много лет и было. Никаких ссор, никаких обид и размолвок. Щелчок Яркая вспышка. Сперва приходится зажмуриться, и я понимаю, что включился свет. Все вокруг вспыхивает. Глаза привыкают к резкому перепаду. Поворачиваюсь в сторону, отрываясь от вани и застываю. Дверь открыта. В проходе стоит гром. Вид у него хмурый и угрожающий. Сразу замечаю крепко стиснутые челюсти, а после мой взгляд падает ниже на его сжатые кулаки. «Богдан!» — выпаливаю. «Вижу, ты без меня не скучала». Мрачно заключает парень.